Но не госпожа Котитоя вырастила его. Его семена прилетают сюда на шелковинки с попутным ветерком и укореняются во всякой расщелинке и рытвинке. Посмотрите, родственники Венулы облепили все дерево. Им нравится ива. Подойдите ближе. Я покажу вам кокон, который Венула соткал для зимней спячки. Вот здесь, в трещине коры. Сет посмотрел, но ничего не увидел. «Он вот-вот вылупится», — сказала госпожа Муффе. «Я должна отметить время его превращения». «Я не вижу никакого кокона», — проговорил Сет. «И все же здесь его дом, или колыбель, или даже гроб, назовите как угодно», — ответила госпожа Муффе. «Он соткан из чудного плотного шелка. Гусеница сворачивается клубком, И придет мягкий покров, работая будто челноком маленькой головой. У каждого кокона свой особенный дом. Мандука не ткет из шелка, а изготавливает колючий панцирь, похожий на египетский саркофаг цвета самого темного красного дерева. И погребает его глубоко под землей, где панцирь спокойно лежит до назначенного часа. Эльпинор делает такой же футляр, только более блеклый, и прячет его на поверхности. Вам приходилось, должно быть, видеть такие футляры, когда вы были побольше. Возможно, работая в саду, вы даже рассекали их лопатой. Ваш отец, наверное, частенько выкапывает их, перелопачивая свою заросшую колючками землю. Если вам случится вскрыть этот гробик, пока его строитель еще спит, то вы не найдете в нем ни личинки, ни мотылька со сложными крыльями, а всего лишь желтое, как яичный желток, месиво, похожий на жидкую гниль. Но это и есть суть жизни и возрождения, ибо внешний вид обманчив, и об этом надо всегда помнить. «Я буду помнить», — ответил сет. И то ли ему помогло это превосходное правило, то ли пережитая метаморфоза, только вдруг он увидел куколку винулы, огромный шатер, гнездо на древесной коре, столь дивно сотканное из кусочков коры, трухи и древесины, что выглядело оно, как обычный нарост на дереве. И, казалось, гусеницы или мотыльки здесь ни при чем». Но ну вот из куколки появилась мягкая голова, потом узкие плечи и слипшиеся трепетные крылья. Мотылек еще вялый повис на дереве, уцепившись изящными лапками за кору. «Он останется здесь, пока не подсушат шорстку, пока крылья не станут твердыми на воздухе и солнце», заметила мисс Муффе, которая, по-видимому, испытывала огромное удовольствие, поучая других. «А сейчас взгляните-ка сюда. Это брат Эльпенора. Он уже выбрался из куколки и дожидается вечера. Посмотрите, какой красавец! Тело и крылья розовые». С чудесными зелеными, как мох полосками. Он точно розовый бутон вамху, но имя получил по другой причине. Его зовут большой слоновый ястребиный бражник. Какие странные имена? сказал сет, рассматривая прекрасное розовое существо.